светская жизнь. В университетские годы я много занимался наукой, но это не мешало мне также в первые два с половиной года 1908-10, когда я зимой жил в Москве, жить и светской жизнью. В самое первое время, очень недолго, меня привлекали даже визиты. Вчерашний гимназист, я не без внутренней гордости, чувствовал себя совсем большим входя в университетском сюртуке со шпагой в приемный день в какую-нибудь гостиную очень редко, где в приемный день присутствовал сам хозяин дома, а ему при отъезде оставлялась визитная карточка. Кстати, эта последняя должна была быть у светского человека обязательно гравированная А не напечатанные визитную карточку со своим адресом оставлять даме было нельзя и тому подобное принимала хозяйка одна или с дочерьми. после того как я ей целовал ручку она представляла меня тем дамам и мужчинам старшего поколения которым я еще не был представлен при этом моя фамилия часто дополнялась пояснительными словами сын Жени или сын Верочки Щербатовой для самого старшего поколения еще прибавлялось внук князя Николая Петровича или князя Александра Алексеевича Щербатова это вызывало милое приветствие и несколько слов воспоминаний. как же как же мы с вашим дедом Меня не только не обижало, как некоторых, такое семейное ситуирование, но я его любил, отдавая этим дань родовому чувству. Иногда во время визитов мне приходилось сидеть и разговаривать исключительно с представителями старшего поколения. При этом число дам всегда намного превышало число мужчин. Последние всячески уклонялись от посещения приемных дней. предоставляя делать это своим женам. Часто хозяйка, непринужденно приняв молодого человека, направляла его в другую гостиную или в другой угол, где собирался вокруг выезжающей дочери дома кружок молодежи. Тут мужская и женская молодежь бывали обычно равночисленны. Такое отделение молодежи было новшеством В семьях более консервативных, светских традиций, выезжающая дочь сидела недалеко от матери. Несмотря на мой консерватизм, я предпочитал новый порядок. Надо было вести легкий и непринужденный разговор и уметь уйти не слишком рано и не слишком поздно. Мало кто впадал в первую крайность, но многие не умели уходить. Всего лучшее это было делать, когда приезжали новые визитёры. Очень скоро, почти немедленно, визиты мне надоели, но известный минимум их был необходим. Визиты праздничные, поздравительные, благодарственные за приглашение и тому подобные. Особо стояли благодарственные визиты на следующий день после балов, вечеров или обедов. В этих случаях можно было, наверное, рассчитывать, что принят не будешь, и дело ограничивалось передачей швейцару загнутых карточек. Поэтому на такие визиты часто ездили даже не надев сюртука. Помню, однако, как однажды с моим бальным сотоварищем Мишей Галициным Симским случилась маленькая неприятность. Он подкатил к подъезду дома Клейн-Михелей, чтобы загнуть там карточки, но как нарочно, вслед за ним подъехали и сами хозяева. Обе стороны были смущены. Миша не мог загнуть своих карточек, а хозяева не могли сказаться отсутствующими или сказать в лицо, что они не принимают Визит состоялся и был сделан без сюртука. В те времена это было почти скандалом. Но из-за всего бывают выходы, и мы обычно оставляли, уезжая с вечера, загнутые заблаговременно карточки швейцару при рубле, или один из нас по очереди возил карточки нескольких друзей. Обычая рассылать или оставлять незагнутые карточки в Москве тогда не было. Если визиты мне скоро надоели, то нельзя сказать того же про вечера и балы. Они мне нравились, и я на них откровенно веселился. В отношении балов и вообще московской светской жизни Я должен заметить, что мне пришлось выезжать в эпоху ее заката. Мне посчастливилось еще захватить вечернюю зарю, и видеть ее последние лучи, но непосредственно за этим она совсем угасла. На долю моего брата, который всего на два года моложе меня, уже почти ничего не осталось. Это случилось еще до войны 1914-18 годов. В мое время старая светская Москва уже сильно клонилась к упадку. Та светская жизнь, которая когда-то била в ней ключом, почти совсем замерла или переходила в купеческие салоны. Настоящий большой свет Постепенно делался в России монополией Петербурга. Московские семьи начали вывозить там своих дочерей. Но и светский Петербург, ввиду крайней несветскости двора при последнем царствовании, тоже переживал заметный упадок. Если нельзя сравнивать пышность тех многих вечеров и немногих больших баллов, на которых я присутствовал, с теми прошлыми, о которых я только слышал от старшего поколения, то все же и то, что я видел, кажется теперь какой-то сказкой. Помню, например, большой бал у Новосельцевых в Щербатовском доме. Каждый бал имел, разумеется, свою индивидуальность, но они были все же похожи друг на друга. Перед подъездом через тротуар Разослана широкая красная ковровая дорожка около подъезда специальный наряд полиции руководит движением подъезжающих экипажей и не даёт сталкиваться глазеющим прохожим у подъезда швейцар Василий еще с дедушкиных времен, в темно-синий тяжелый ревлей до пят в синей же фуражке с особым швейцарским золотым галуном и шарачайшей швейцарской же желтой перевязью через плечо, надеваемой только в парадных случаях. Рядом с ним лакей, помогающий вылезать из кареты саней. Раздевшись внизу, гости поднимаются наверх по покрытой ковром каменной лестнице, убранной цветами и зелеными растениями. Наверху лестницы гостей встречает хозяин дома дядя Юрий Новосильцев. Щербатовский дом был очень приспособлен к большим приемам и очень выигрывал при полном освещении. В очень большой розовой гостиной гостей встречала хозяйка тетя Машенька Новосильцева. Самая любимая из моих тётей Ее милое лицо при импозантной фигуре сияло столь свойственной ей приветливой улыбкой. Дядя Сережа Щербатов остроумно заметил, что в таких случаях тетя Машенька напоминала огромную люстру, дающую все больше и больше света с каждым щёлканием электрического выключателя. Действительно, ее приветливая улыбка при появлении особо близких ей людей становилось все более и более сияющей постепенно огромная гостиная и несколько кабинетов то есть по существу других гостиных наполнялись нарядной толпой гостей дамы в платьях декольте с длинными гораздо выше локтя белыми лайковыми перчатками на руках кавалеры во фраках, и шитых золотом, студенческих и лицейских мундирах. К сожалению, почти полное отсутствие военных мундиров. Только изредка мелькнет на московском балу форма заезжего из Петербурга лейб-гусара или кавалергарда. Все мужчины, носящие оружие, в том числе студенты с их шпагами, Здороваются с хозяевами при оружии, но хозяин потом должен предложить им его снять, чтобы принимать участие в танцах. При этом в воспоминании в ушах моих так и раздается голос князя Владимира Михайловича Голицына с классической гран сеньеристостью обращавшегося ко мне на своих приемах. "Разоружайтесь, молодой князь, прошу вас". Огромная двухцветная Щербатовская зала. Самая большая частная зала в Москве, залита огнями и украшена зеленью. Раздались звуки оркестра, и первая пара в вальсе закружилась по зале. Это открытие бала Открывает его с той дамой, для которой дается бал, обычно дочерью хозяев дома или хозяин или чаще дирижёр бала. Этот бал, помню, открыл дядя Юрий со своей дочерью Соней. Дядя Юрий протанцевал всего несколько тактов вальса, которые уже не танцевали в моё время. Дальше Соня пошла уже с дирижером бала. К первой паре присоединяются другие. И скоро вся зала наполняется танцующими. Принимающие участие в танцах дамы в мое время в Москве это были почти исключительно девицы, а редко замужние дамы сидят на обитых голубым шелком белых точёных стульях вдоль стен. Кавалеры приходят приглашать их на танец и после танца, поблагодарив, отводят на место. Здоровый кавалер обязательно снимает перчатку с правой руки. Только дама не снимает перчатки, подавая руку. Танцевать кавалер, как и дама, непременно должен в перчатках. После первого вальса, с которого всегда начинался бал в мое время, в Москве танцевали и другие танцы: венгерку, краковяк, паде патинер, под испань, под катр. Я говорю в Москве так, как в Петербурге из мелких танцев танцевали в это время исключительно вальс. Старушка Москва вызывала улыбки петербуржцев за свою трогательную консервативность или провинциальную отсталость. Я лично был рад этой отсталости, так как почти не мог танцевать вальс. У меня немедленно начинала кружиться голова. Вслед за мелкими танцами шла первая кадриль, потом опять мелкие танцы, вторая кадриль, мелкие танцы и третья кадриль. Иногда после третьей кадрили и мелких танцев была мазурка. Тогда бывало четвёртая кадриль, мазурка была после нее. На ужин кавалеры вели своих дам приглашенных на мазурку. Поэтому мазурка, как и кательон, являлись наиболее важными приглашениями на балу. Если приглашения на мелкие танцы делались всегда на самом балу, то на кадриль, мазурку и кательон обычно приглашали задолго, и у дам и у кавалеров были специальные записи танцев. У имеющей успех дамы было почти безнадежно просить какую-нибудь кадриль, а тем более мазурку или кэтлион на самом балу. Всё было разобрано заранее. Кавалеру надо было не только пригласить даму, но и сговориться с подходящими визави. Особенно это было важно для мазурки и отчасти кэтлиона. Тут можно было танцевать больше, или меньше и, соответственно, больше или меньше сидеть и разговаривать со своей дамой, поэтому важно было найти одинаково настроенных визови. Заранее сговаривались и о совместном ужине. Ужинали на вечерах и балах за небольшими столами, которые расставлялись и потом уносились. За каждым столом ужинала несколько пар. и экстремились собраться своей компанией за ужинами не подавали раньше дамам, а потом кавалерам, как теперь это принято кавалеры обычно накладывали с подаваемого им лакеем блюда на тарелки своих дам таким образом лакеем подавать дамам вообще почти не приходилось Надо признаться, что этот обычай был более галантен, чем удобен, как для кавалеров, так и для дам. Я забыл упомянуть, что на каждом вечере или балу был буфет с разными яствами, прохладительными напитками, шампанским и клюкрюшоном. Обязанность кавалеров была следить, чтобы у их дам было все, чего они хотят, и угощать их На Васильевские балы были известны обилием цветов. В частности, их было много на столах за ужином. После ужина был кателлион. К кателлиону в залу вносили караба с цветами. Их обычно выписывали из ниццы. На более скромных вечерах цветов не было или почти не было. Каваллеры разбирали букеты и подносили их своей даме и тем дамам, которых приглашали на танцы. Дирижер бала и его помощники на шпагах вносили множество перевязей из разноцветных лент, а также узкие и короткие ленточки разных цветов с бубенчиками на концах. Каваллеры разбирали и то, и другое и подносили ленты дамам. Те надевали перевязи через плечо, одну на другую, а кавалеры перевязывали ленточки с бубенцами вокруг их рук, по перчаткам, от локтя до кисти. Таких ленту дам набиралось за кательён очень много. Дамам в это время разносили для раздачи каваллерам бутоньерки с цветами, разные мелкие вещицы. и разноцветные бантики на булавках. Этими бантиками дамы украшали грудь кавалеров. После бала вся грудь мундира бывала покрыта такими бантиками. Приблизительно то же было на всех балах и вечерах. Но количество и качество лент, цветов, разных безделушек, конечно, варьировалось. Балы требовали большей широты и размах. Вечера были скромнее. Вместо оркестра на вечерах бывали тапёры. Веселье от этого было не меньше. Конечно, обстановка больших балов была красивее. Кончался бал всегда полонезом. Все парами проходили мимо хозяев и нетанцующих гостей. Главным образом матерей, вывозящих своих дочерей. Эти матери сидели по стене залы, где они не мешали танцующим или следили за танцами из гостиных. Они образовывали так называемый иконостас. Во время полонеза каждая пара, проходя мимо хозяев, кланялась им, хозяева в свою очередь благодарили. Веселый и довольный, я возвращался домой балы и вечера не успели мне надоесть они прекратились для меня с отъездом из москвы светская жизнь которую я видел и в которой участвовал сравнительно мало разница от того что было в эпоху моих родителей и даже раньше только тогда размах был шире бал, описанный Ванне Иване кажется мне современным балом. Отношения между светской молодежью казались нам простыми и действительно таковыми и были. Но какими чопорными кажутся наши тогдашние отношения современной молодежи? Никому из нас и на ум не приходило звать особенно в лицо наших дам уменьшительными именами. Я, как и все, называл моих бальных 18-19-летних дам, кроме родственниц, конечно, княжна, графиня или по имени и отчеству, если они не имели титула: Ольга Александровна, Вера Петровна и тому подобное. Они все называли меня князем. Никакой чопорности в этом не было. Никак не могу сказать, чтобы нам было менее весело, чем современной танцующей молодежи. Возможно даже, что мы веселились больше, судя по моим правда, немногочисленным наблюдениям за современными танцами. В общем, у молодежи есть счастливая и неискоренимая потребность и возможность веселья, для которого нужен только повод. Меняются лишь формы проявления этого веселья. Я не принадлежал к утежной компании, и эта сторона московской студенческой жизни, яр, стрельня, цыганщина, коснулась меня лишь крылом. Я видел, что это такое, но не жил в этой атмосфере. Больше познал я традиционно московское удовольствие удалой, чтобы не сказать дикой езды. Ечкинские тройки, голубцы. С ними связаны воспоминания о бешеной скачке с бубенцами, сокольником или серебряному бору, зимняя ясная морозная ночь, полная звезд, удары комьев снега, а широкое крыло соней, крики «пошел, пошел!», хотя хода уже и прибавить нельзя. И беспричинно весёлое, легкое настроение после искристой бутылки. В эти минуты как остро я чувствовал наслаждение молодостью,